Глава 25. Страх хватил меня мгновенно, как только увидела змею в своей сумке. Моя реакция была абсолютно бессознательной, механической. Из меня вырвался крик, который, казалось, разнесся по всему дому. Я чувствовала, как моя кожа покрылась холодным потом, а конечности парализовала. Ненавижу змей. Даже хуже, чем насекомые, которые заползали периодически в мой дом. А тут она была небольшой, но отвратительной. Черный, шершавый, извивающийся очень шустрый. Мне казалось, я вот-вот потеряю сознание, если бы в комнату не ворвались люди. Это был Ханс, а с ним двое охранников. Он влетел первым, практически выбивая дверь. Его лицо охвачено беспокойством, тая. «Змея!» — прохрипела я, сдерживая слезы, указав дрожащим пальцем в сторону комода. «Что? Змея!» — закричал уже внятно и громко, и по щекам непроизвольно заскользили слезы. Дальше мои ноги подкосились, я бы рухнула на кровать, если бы Ханс меня не подхватил. Змея выползла из моей сумки и заползла под комод. «Твою мать!» — прохрипел Лемон, сильнее прижав меня к себе. «Ты цела, не укусила?» Я махнула головой, уткнувшись его плечо. Мои пальцы сжали его рубашку с такой силой, что она могла затрещать. «Что за херня? Откуда здесь могла взяться змея? Обыскать живо!» Дал приказ охранникам, сам залез с ногами на кровать, продолжая прижимать меня к себе. Я чувствовала его тепло, его панику, словно проникающую глубоко внутрь меня. Не думала, что он может натурально переживать такие эмоции. Я брала эту сумку с собой на интервью. Я с ней приехала. Мы с этим разберемся. Главное, что ты не пострадала. Ты уверена? Отстранился, поймав мои руки. Внимательным взглядом прошелся по мне, высматривая наличие ранок или чего-то похожего на укус. Реакции Ханса поражали, он испугался за меня, выглядел сейчас сам не свой, ругался и раздражался, поторапливая охранников. «Ненавижу змеи, я до смерти их боюсь, но я испугался за тебя». Он говорит это полушепотом, сжав меня так сильно, что я не могу дышать полной грудью. Слова Ханса растекаются приятными дорожками дрожи по коже, принося удивительное облегчение. Действительно становится лучше, намного лучше, когда я ощущаю его присутствие. С ним страх постепенно уходит. Я постепенно расслабляюсь, пока люди Ханса обследуют комнату. «Опиши гадюку. Маленькая такая, черная и шустрая. Передергивает, когда прокручиваю этот самый момент. Я открыла сумку, ни о чем вообще не подозревая. Оттуда выпало чудовище. Думаю, мне очень повезло, что она меня не укусила». Я найду тех, кто это устроил, и заставлю отвечать жёстко. «Ханс, готово, поймали!» — отчитывается один из охранников, подойдя к нам с пластиковым прозрачным контейнером. Да, это она, в ужасе отворачиваясь, пряча лицо за спиной своего спасителя, когда опять вижу тварь. Я льну к нему отчаянно, понимая, что только в нем могу отыскать спасение и успокоение. Как же хорошо находиться под защитой такого сильного, решительного, мужественного мужчины, Примчашегося на звук моего крика молниеносно. С опаской, посмотрев на змею, Ханс достал телефон и сфотографировал ее в контейнере. Ну, и дела в моем доме творятся на ночь, глядя. Кто посмел это учудить, самоубийца, вероятно. Но вот я сразу догадалась, кто кто-то из участниц шоу. Пока я находилась в зале, сумку оставила в гримерке. Уж там кто угодно мог насолить. С видимым напряжением Ханс начал искать информацию о виде этой змеи в интернете, используя поиск по картинке. Я смотрела, как он скользил пальцами по экрану своего смартфона, находясь максимально сосредоточенным, пока не нашел нужную информацию. Склонившись над экраном, он прочитал вслух «Ядовитая королевская кобра». «Это не шутки, это ядовитая змея, смертельно ядовитая». Я читала однажды статью, в которой говорилось что от укусов кобр погибают сотни человек в сутки в местах, где они больше всего обитают. Это еще детёныш, но уже смертельно опасный. Унесите ее, свяжитесь с лабораторией и передайте туда. А ещё мне нужна информация, как тварь попала в мой дом, к Таисии в сумку. От яростного тона Ханса стены будто ходуном ходили и дребезжали окна. Он был зол, люто. Даже мне стало не по себе от его настроя и ярости. Когда его люди ушли, я так и не смогла отлипнуть от Ханса. Мне казалось, змея все еще ползает под моей кроватью. это уже была накрученная фобия. Как я теперь спокойно усну? Когда дверь закрывается, Лемон делает несколько выдохов, затем отпускает меня, вставая с кровати. Я не спешу его отпускать. «Останься!» «Я за чаем схожу, ты вся дрожишь, хмурится. Сложись в кровать, тебе нужно согреться и успокоиться. Все будет хорошо». Обещает, ненадолго удаляется, Я выполняю его предложение сию же минуту, думая о том, что если бы все было иначе. Возможно, сегодня ночью я была бы уже мертва. Ханс возвращается с подносом и горячим чаем. Я прошу его посидеть со мной еще немного, но в ближайшие часа три я точно не усну. Этот успокоительный сбор. Отлично помогает при бессоннице. Спасибо. Передает кружку, я сжимаю ее ладонями, согреваясь. Делаю несколько глотков. Ханс устраивается рядом со мной на кровати, тоже с чаем в руках. Мы прижимаемся друг к другу, потому что мне от этого легче. Ощущать, что я в комнате не одна, и рядом со мной надежное мужское плечо. Мы говорим о разном, чай в кружке заканчивается, поэтому начинаю медленно моргать, опускаясь на подушку. Я почти засыпаю, но чувствую шевеление. Рефлекторно хватаю Ханса за край рубашки, боясь, что он снова уйдет. «Пожалуйста, не уходи, останься со мной здесь сейчас, пожалуйста!» Бормочу сквозь приближающийся сон. «Тая, тая, тая!» Ханс неожиданно слегка улыбнулся. «Куда же подевался закаленный боец внутри тебя? Не узнаю неудержимую тайландскую, это как?» «Я очень устала». Бросалась на самого Ханса Лемона, лютую акулу бизнеса, в бой с голыми руками, не стесняясь дерзить по любому поводу. А тут чуть сознание не потеряло из-за какой-то маленькой змейки. Ну вот такая я, да. Ладно, иди сюда. Разве я могу бросить тебя в таком состоянии? Ты задеваешь меня за живое своей невинной испуганной мордашкой. Он вернулся в кровать. устроился на спине, притянул меня к себе, уложил на грудь, обвив рукой талию. Так намного легче. Я выдохнула, облегчённо прильнув к нему в ответ, как к чему-то родному и светлому. А потом быстро уснула. Эту ночь Ханс провёл рядом со мной в моей кровати. Мы просто спали. Наверное, поэтому меня не мучили кошмары, потому что он был рядом. Когда я проснулась утром, первым делом вспомнив о кобре, выскочившей из моей сумки, подумала, мне приснился жуткий сон. Оглядевшись, убедилась «нет, не сон». Я таки оставила сумку, брошенную на полу, на том самом месте. При мысли, что эта гадюка ползала там по моим вещам, становилось муторно. Нет, не притронусь даже к сумке, выбросить надо. Я привела себя в порядок, вышла в коридор, нашла одного из охранников, попросила об этой услуге, он незамедлительно исполнил. «А Ханс еще дома?» «Нет, господин Ханс уехал по делам. Жаль». Сказала это про себя, обхватив плечи руками, когда вдруг вспомнила, как мне было хорошо этой ночью. В плане того, что я прижималась к нему, он меня обнимал. Это было божественно. Я спала, как суслик в его теплых объятиях, а он заменил мне одеяло. Эх, хотела бы я себе такое одеяло на постоянной основе. Я так погрязла в своих розовых фантазиях, что даже прослушала речь охранника — У меня в этот момент на губах, наверное, играла улыбка влюбленной девочки-подростка, а щеки розовели. Вот это уже не шутки. Я привязываюсь к Леману, думаю о нем больше, чем обычно. Мои мысли посещают сильные желания обнимать его, целовать, даже ласкать. И не единые мысли, чтобы побить его, как боксерскую грушу, как это было раньше. Догнав охранника, я переспросила, что я тут хотел. Он, оказывается, пригласил меня на завтрак а Затем предложила отвезти туда, куда мне будет нужно. Я поблагодарила и согласилась. Идя в кухню, застыла. На высоком стуле сидела Ари. И улыбалась же я булку. Да, я проснулась. Я тебя заждалась. Ох, нет. Похоже, отдохну я только на пенсии. Что мы сегодня будем делать? Малышка спрыгивает со стула, мчится ко мне и врезается в мои ноги, обнимая. Она будто искрит от переизбытка энергии. Я понимаю, я попала, не отмазаться. Озорная девчонка уже меня поймала. И это означает, что сегодняшний день я опять проведу с ней. Надо было немедлить, сразу выйти из дома. Ну да ладно, мне в тягость, что ли, с ней нянчится. Ни работа, ни обязанность, а удовольствие. Если бы не скопившаяся усталость. А что бы ты хотела, взъерошила я ее пушистые кудри ладонью. Хочу поехать в детский парк, поесть мороженое, а потом... «Давай потом купим побольше корма в зоомагазине и поедем кормить бездомных животных». Ее глазки загорелись, как алмазы, а я была удивлена такому предложению. «О, так это трогательно прозвучало. Давай, конечно, помогать бездомным животным – это хорошее дело. И заодно куплю себе новую сумку». Этот день мы проводили с удовольствием, весело, как всегда. Прокатились на всех горках, аттракционах, в парке – полакомились сладкой ватой и даже покатались на самокатах вокруг парка, после чего отправились в магазин закупаться с кормами. Мы ездили по городу, усматривая бездомных животных и кормили их. Арь была счастлива от этого процесса, а я любовалась тем, как у малышки горели глазки, как она смеялась, выглядя счастливой и такой красивой. Я тоже испытывала удовольствие какой-то внутренний подъем, когда мы раздавали иду котятам или щенкам, фотографировали их, чтобы разместить потом объявление. Оставшийся корм отвезли в приют для животных и заодно переслали владельцам фотографии брошенок, а те, в свою очередь, пообещали им помочь найти для них хозяев. Осмотрев приют, слезы навернулись на глаза, сколько же здесь было брошенных малышей. Попрошу Ханса, чтобы хоть какой-нибудь суммой спонсировала это учреждение, хотя бы ради дочки, потому что она попросила. Мы вернулись домой уже ближе к вечеру. Анс был в курсе наших планов, но он за нас не переживал, приставив к нам охрану. Они постоянно отчитывались ему о наших действиях. Пару раз он сам лично звонил, чтобы услышать меня, услышать звонкий и радостный голосок своей дочурки, которая всегда во время нашего с ней времяпрепровождения выражала столько эмоций, передавая ему их, что он не мог не радоваться за дочь, умиляясь ей. В моей голове опять крутились надоедливые какие-то навязчивые мысли о Лемоне, о том, где он сейчас, с кем. Наверняка ходит на свиданки с этими курицами, которые кинули мне в сумку змею. Я спросила у охраны, есть какие-нибудь новости, кто мог это сделать. В ответ заявили, что разбираются, на это нужно время. Нужно детально изучить все камеры, которые находятся в студии, чтобы понять, в какой именно момент это произошло. Я начала потряхивать, когда рядом с нами проехал автобус, а на нем на весь корпус наклеена реклама шоу с ярким фото Лемона в окружении девиц, ну, вылитых голливудских звезд. Модные, расфуфыренные, фигуристые, все как на подбор. Я видела там Марьяну, одну из участниц. Она участвовала в конкурсе «Красоты Мисс Мира» и заняла третье место. панска главный петух в курятнике, стоял в центре этой ужасно пафосной компашки и улыбался. На плакате я узнал еще Виолу. Виола и Марьяна, получается. А где же я? Лицо у Ханса в этот момент казалось каким-то напыщенным, зазнавшимся. Руки чесались нарисовать ему усы, как у Гитлера, и прыщи, как у подростка. Но не бежать же мне за автобусом. Он быстро укател, а я так и осталась до конца дня со своими ревностными мыслями, которые невозможно было перебить лишь заглушить на время же то, что это всего лишь шоу, навязан ходить на свидание, потому что в контракте прописано, меня не останавливало. Но Маханса еще не было. Я читала о рассказке, гладила ее по головке, дожидаясь, пока Гроха уснет. После чего, поцеловав Лобби как собственную дочь, включила ночник и на сыпочках вышла из детской. Но как только я завернула за угол, тут же врезалась в широченную мужскую грудь, пахнущую душистым одеколоном. Этот кто-то, перехватив меня за запястье, быстро прижал к себе. Уже по манерам, по стилю в каждом действии я поняла, кто это может быть. Подняв голову, сталкиваясь с карими глазами, в которых пляшет дерзость, чуть ниже смотрю улыбка, такая же дерзкая и хидная, как будто обладатель этих черт что-то грандиозное задумал. Далеко собралась Таюша. Ханс. От наглой близости моментально начинает кружиться голова, И слабость в коленях чувствуется. Но ну, я вообще-то спать. Сон отменяется. Есть что-то более важное. Ну, что может быть важнее сна?» И тут он впихивает мне в руки кий. Я же вздрагиваю. Намек ясен. «Божечки!» «Ну, погнали!» Он за руку меня хватает и мчится в бильярдную. «День реванша настал!»